767. Гуру. Если при всех обстоятельствах жизни, даже труднейших, сохранено равновесие и устремление, это уже победа. Думают, что надо победить обстоятельства и трудности, в то время как в действительности победить надо лишь самого себя. А тогда побеждаются и обстоятельства, радостно, легко и свободно, и не потому что легко. А потому что победа над ними достигнута в духе. Учитесь побеждать противные условия в духе, без этой победы их не преодолеть. Покажутся они трудными, невозможными и непреодолимыми, но в духе сперва их победивший, и мыслью их побеждаете и в жизни. И если в духе победа, то же совершенно не имеет значения все остальное, ибо жизнь в духе все в духе и духом. Побеждается все.